Глава двадцать восьмая. «Осторожнее, Леша!» — скупо произнес Славик, когда мы мчались обратно в город. Выдохнул. Еще год назад я был бы счастлив неожиданному возвращению Марка в мир живых. А вот сейчас, мать его, это была катастрофа. Мне нужно было попасть к Невскому до того, как старики узнают о Марке. Иначе я превращусь в мишень сразу же, как только станет ясно, что Шах убит без причин. И умер он от моей руки. И опустил ему пулю между глаз. А теперь Марк вдруг вернулся. Почему именно сейчас? Я уже знал ответ на этот долбанный вопрос. Хреновая ситуация. И не факт, что удастся выбраться из нее. Сделай для меня кое-что слова. Взглянул на Шмеля. Больше доверить я никому не мог. Да и с Линой никто не справится. «Ты ведь знаешь, шеф, я с тобой до конца!» Хмуро кивнул Слава. «Всего секунда, чтобы решить, иного выхода нет. Так будет лучше, правильнее. И потом я всегда знал, что мне никогда не стать героем сказок со счастливым финалом. Спрячь ее так, чтобы даже я не нашел!» Высказал свою просьбу. «Да ни хрена, Лех, я здесь нужнее!» «Завалим Марка по-тихому, никто и не узнает. Ты не сможешь, так я смогу», — бормотал Шмель. «Марк мой брат», — мотнул головой, отбрасывая предложение друга. «Он подставил тебя, Леша, девчонку твою забрал. Думаешь, он случайно появился именно сейчас? Да он, падла, специально ждал, когда ты уберешь Шаха. Он же, сука, конченая!» — вспылил Шмель. «Он не брат тебе! Завязывай!» — рявкнул я. Славик угомонился, но смотрел на меня волком. «Я никому не могу ее доверить, Слав!» — выдохнул я, глядя в глаза другу. «Хочу быть уверенным, что они не доберутся до нее. Я уже труп, Шаха мне не простят, а Лина должна жить дальше!» Слава молчал. «Понятно, что другого выхода нет. Валить из города — не вариант. А вот спасти Лину можно!» Я дам знать, когда мы будем на месте. После затянувшегося молчания пробормотал шмель, а потом сплюнул. Долбаный урод! Если ты его не уберешь, то при встрече это сделаю я. Надеюсь, вы никогда не встретитесь, — сказал я. Славик уже приближался к дому Невского. Времени оставалось мало. Передай ей, — начал я. Славик напряженно молчал. Что сказать? Что можно передать на словах девчонки, от которой сносит крышу? Которая дает надежду на лучшее? Которая одним взглядом превращает меня в безмозглого сопляка? Ради которой хочется жить? «Скажи, что...» — голос осип. «Сам скажешь, когда все закончится», — прервал мои словесные потуги друг. «Не в этой жизни, Слава», — горько усмехнулся я. «Меня уже ждали. Ребята Невского маячили у входа. Не удивлюсь, если снайпер смотрит на меня через оптику с ближайшей крыши. Паркуйся!» – скомандовал я Славику так, чтобы расслышали все. Я знал, что шмель выберется из тачки, незаметно исчезнет с поля зрения охраны, а потом найдет Лину. Девочка уже должна быть на месте. А дальше... Дальше он вывезет Лину из страны, и моя строптивая малышка будет в безопасности. Только эта мысль вселяла уверенность. Таксист привез меня в загородный отель. «Велели ждать здесь», — произнес водитель и закурил, открыв окно. В моей голове было много мыслей. Ужасных, тревожных, нервных. Как там мама? Что с ней? Лёша, когда он приедет? Спустя, кажется, вечность, на парковку перед отелем въехал неприметный автомобиль с покорёженным бампером и тонированными стёклами. Я настороженно следила за тем, как тачка паркуется рядом. А потом увидела кирпича. «Слава!» – радостно воскликнула, выскакивая из салона такси. Но лицо кирпича не выражало радости. И с каждым шагом, приближавшим меня к парню, моя улыбка меркла. «Что случилось?» «Лёша, что с ним?» Потребовала я ответа. «Нам нужно уехать, Лина. Сейчас». Сухо произнес кирпич. Я затрясла головой. «Нет, никуда я не поеду». «Ты должна поехать со мной, Аделина». Настойчиво произнес Слава, а потом мягче. «Шеф догонит нас, когда освободится». "Врешь", выдохнула я. «Так нужно, малышка!» – упрямо пробормотал Славик. Кирпич расплатился с таксистом, затолкал меня в машину и тронулся. Я не знаю, куда мы ехали. Чувствовала, что моя жизнь безвозвратно меняется – «Сейчас, с этого дня, все будет иначе». «Его убьют?» – тихо спросила я. Славка лишь поджал губы и стиснул руки на руле. Молчал, а я плакала. В аэропорту нас никто не остановил. Волшебным образом у Славика оказались документы для меня на имя Пчелкиной Алины. «Это моя сестра», – пояснил Слава, протягивая мне паспорт. «Все данные ее. Фотка твоя». Я кивнула. Не так уж сложно будет привыкнуть к новому имени. Напряжение не отпускало даже тогда, когда мы поднимались по трапу самолета. Каждый шаг давался мне невероятно тяжело. Но не боязнь высоты была тому причиной. Все мои детские страхи отступали перед той раздирающей душу болью, которую испытывала я, понимая. Леша остался там. За спиной родной город и родные люди. Впереди ждала неизвестность. И, скорее всего, безопасность. «Как думаешь, он спасет маму?» Задала я очередной вопрос Славе. «Уверен», — успокоил меня Кирпич. «А сам? У него ведь получится. Он все уладит?» Озвучила я вопрос, тревожащий меня еще больше. «Лина, я хочу, чтобы ты понимала». Начал Славик. «Я понимаю», — выдохнула я. Славик замолчал, так и не высказав свои мысли до конца. Друг не торопился сложными обещаниями, и я была ему за это благодарна.